Глава 47. Все, что могло бежать, спасалось бегством. Каждый, кто был в центре города, сейчас старался казаться от него как можно дальше. Люди, гоблины, все не видели, как каменный замок полностью поглотило пламя, и ужасающий жар превратил всю округу в огромную печь, где даже сталь мгновенно превращалась в жидкость. Огненное зарево поднялось над всем городом, отражаясь прямо от грозовых туч, а все непрекращающийся ливень стал испаряться, не долетая до земли, даже за пределами кольца его внешних стен. Однако, как оказалось, это все еще был не конец. Окружающая замок Лорда Стена скрывала его от простых наблюдателей, но не видели огромное пламя, которое тут же стало затихать, а его жар при этом вовсе не ослаб. Напротив, он стал настолько страшен, что даже в кварталах знати стало практически невозможно находиться. Наконец, как апофеоз этого бедствия, вся ограждающая замок-крепостная стена стала раскаляться и превратилась в светящийся от нестерпимой температуры монумент. Ужасающий хлопок раздался из-за этих стен, и, сушающий до костей ветер, пролетел над городом вместе с этим взрывом, а раскаленные и уже оплавившиеся стены пошли трещинами и стали оседать, разрываясь вовне, словно лепестки каких-нибудь цветов являя миру дьявольский бутон такой же яростный, как солнце. Замок в сердце цветка уже давно исчез, и когда этот бутон раскрылся, все, кто за этим сражением следил, увидели, что его вид – пылающее лавовое озеро. Все, что было внутри, уже давно исчезло, и теперь этот цветок действительно обрел ужасную форму прекрасного растения, растение, в самом центре которого – Друг напротив друга все еще стояли два свирепых существа. Облаченный в багровые доспехи человек и гоблин, носящий на себе очень похожий доспех, но сделанный из дерева. «Как ты можешь все еще стоять?» Грудь этого мужчины яростно вздымалась, а в глазах пылал ужасный гнев и даже крохотная только родившегося в душе страха. «Как ты можешь мне сопротивляться?» «Просто я немного необычен». Хотел бы я так и дальше каламбурить, но дела действительно полный швах. «Почему твоя нелепая броня все еще цела?» «Ну, твои доспехи тоже не стремятся исчезать, верно?» «Так вот какова она сила настоящего апостола. Действительно, просто ужасает. Вся круга превратилась просто в озеро из магмы. Этот ублюдок стоит прямо на его поверхности, словно на каком-нибудь ледовом катке и может двигаться по нему практически играючи. Я же напротив, увяз в этом густом и раскаленном до красна болоте почти по колено. Двигаться в таком состоянии невероятно сложно. А в довесок все это болото — гребаная магма. Выхватив свой пистолет, я навел прицел на своего противника и нажал на спусковой крючок, выпустив целый град пуль. Все, что оставались в магазине, но все толку. Такие крохотные камешки просто не могут до этого типа долететь и хлюпают в озеро каплями расплавленного камня. «Как долго ты еще сможешь продержаться?» Засранец уже сообразил, что в его случае лучше просто держать расстояние и ждать. На этом поле он в лучшей ситуации, чем я, и в самом деле я не знаю, сколько еще смогу вот так стоять. Расплавленный камень причиняет боль даже сквозь доспех, а воздух выжигает легкие. Десяток раз я уже чувствовал, что вот-вот умру, однако на этих ощущениях дело и заканчивалось. Кожа под доспехом медленно сгорает, а затем тут же восстанавливается, оставляя меня с чувством бесконечной, непрекращающейся пытки. Боль струится по всему телу, а затем следом за ней странное чувство неотвратимого ущерба. С первой атаки этого парня было сложно это ощутить, но сейчас я точно чувствую, что каждую секунду Теряю что-то очень важное. Заживляя раны и поддерживая жизнь, я как будто персонаж компьютерной игры, чья полоска здоровья стремительно ползет к нулю, и рано или поздно она действительно закончится. «Я так долго шел к этому дню! Я день за днем так долго ждал!» — взревел этот парень, совсем не сдерживая ярость. «Я не позволю помешать мне какой-то кучке гоблинов!» «Иногда нужно просто сдаться!» Усмехнулся я, стараясь не подавать вида от уже подступающего истощения. «Смешно!» Вместе с его криком все озеро между нами яростно вскипело, и он выбросил вперед руки, а вместе с волной пламени снизу поднялось настоящее цунами из расплавленного камня. Обжигающий воздух вновь ударил в ноздри, а весь мир вокруг замедлился словно мгновение назад, Кто-то мне вколол слоновью дозу чистейшего адреналина. Тут же, собрав все силы, я выпрыгнул в сторону и вылетел из магмы, перевернувшись в воздухе и снова вязнув в ней по самой колени. Густая стена прошла совсем рядом, рухнув в озеро и пустив по нему волны, как по телу слишком загустевшего желе. Снова. Снова это чувство. Как тогда, когда я пристрелил этого мага у городских ворот. Снова как тогда когда я летел в потоке воды в недрах городской канализации, и вот опять. Это чувство рождается из ниоткуда и дает мне резкий приток сил, но в этот раз все значительно иначе. Под гнетом этого жара и силы враждебного апостола я постоянно чувствую ущерб, моя сила утекает, и я отчетливо чувствую, как с каждым мгновением ее становится все меньше». И сейчас, когда я избежал атаки, то резко осознал, моей силы стало еще меньше. Этот рывок стоил мне крупицы той силы, которая сейчас стремительно течет и восстанавливает тело. Именно из-за такого яростного боя я так хорошо стал ее ощущать. «Я десять лет тренировался своей силой управлять!» Вновь закричал почти обезумевший апостол. «Как ты посмела сгадить своим присутствием?» «День моего триумфа!» И вновь последовала яростная атака его магии, внуждая меня применять свою. Вновь выпрыгнув из магмы, я снова этой атаки избежал и снова стал на чуточку ближе к своему концу. «Ясно. Тренировался, значит?» Протянул я, посмотрев в глаза этого парня. «Должно быть, я даже могу его как следует поблагодарить». В сражении с ним я смог ощутить свою силу и понять, как это работает. В конце концов, я такой же, как и он, апостол. Не уверен, когда эта сила появилась, возможно, раньше ее не было. Однако все странности со мной это прекрасно объясняет. Осталось только испытать свои догадки. Схватив свой меч двумя руками, я завел его за спину и поднял вверх. Я не могу управлять магией, но мое тело создано из силы божества. Оно может быть быстрым, оно может исцелять свои раны, пока вся сила в теле не иссякнет. Раз так, то оно может быть и невообразимо сильным. Нужно только научиться эту силу применять. Стиснув рукоять своего меча со всей силы, я резко опустил его вниз, зачерпнул магму из озера и выбросил меч снизу вверх, прикладывая столько силы, сколько вообще возможно. Подаренный моей семьей меч погрузился в магму в одиночестве, а вырвался наверх, неся следом за собой тонны расплавленного камня. Могучий взмах закончился рождением чудовищного давления прямо с дна озера и выбросил вверх почти сорокометровый гейзер раскаленной магмы, стянув ее этим давлением со всей округи. Неожидающий такой ужасной атаки человек стоял на озере, когда оно осело вниз, а затем был просто поглощен этим внезапным взрывом под ногами И был подхвачен воздух вместе со всем озером. Сам охренев от последствия такого взмаха, я ощутил, как огромное количество внутренней силы просто исчезло, и я стал просто задыхаться. Выброшенная в небо магма рухнула вниз, и опустевшая на миг озеро вновь наполнилась этой смертельной жижей, окатив меня густыми волнами, едва ли не заставив нырнуть в магму с головой. Крик полный боли. Радость для моих ушей. Подброшенный к небу человек рухнул в озеро вместе с потоком выброшенной магмы и скрылся из вида не в силах больше сохранять опору под ногами. Нырнул в озеро и выпрыгнул оттуда, истошно закричав, и скорчившись от боли. Сумев опять подняться над озером, он сгорбился, как многосотлетний старик. Доспех на его теле облез и оплавился, а закрывающий голову шлем вообще исчез открывая мне вид начисто сожженной кожи. Значит, твой доспех все-таки значительно проигрывает моему. Оскалился я, видя, каким увечьем привела моя атака. Его взгляд был полон ненависти, но все тело трясло от накатившей боли. Следов исцеления не видно, а значит, в этом я тоже оказался прав. Мы с ним похожи, но мы оба абсолютно разные. Сила! Решив не дожидаться, пока он хоть чуть-чуть оправится, я тут же сорвался с места и выстрелил вперед, приземлившись совсем рядом с этим ублюдком, впервые за весь бой сумев превысить его скорость. Выбросил вперед ногу сразу после приземления и пнул его в грудь, отчетливо ощутив, как прогнулась под моим пинком его уже сильно пострадавшая броня. Скорость! Удар был столь силен, что его вновь оторвало от земли, а я выбросил вперед руку, желая схватить его, прежде чем он поднимется в воздух слишком сильно. Однако из-за неопытности не смог схватить его, как полагалось, а пальцы сами собой схватили болтающийся на его шее амулет, и, к моему удивлению, тонкая цепочка на его шее не порвалась. Воспользовавшись этим, я рванул вниз со всей силы, вновь обрушив вниз этого страшного врага. «Прости», — вырвалось у меня как-то само собой. «Похоже, мой бог любит меня чуточку больше». Держа упавшего в магму человека, заздавливающий его горло амулет, я выдернул его из магмы и потянул к себе, а затем занес свободную руку, все еще сжимающую рукоять моего любимого меча. Удар вдоль горизонта очертил на расплавленной породе глубокий срез, который тут же стал наполняться сгорающей багровой кровью. Натяжение на амулете вмиг ослабло, И я отвел эту руку назад, наблюдая, как обезглавленное тело рухнуло в озеро, вспыхнув оранжевым огнем и стремительно начав исчезать. Поле для сражения, которое он же и создал своей силой, оказалось не под силу контролировать даже ему. Чёрт! Выдохнул я, сжав в кулаке оставшийся у меня мулет. Единственное, что осталось от некогда могущественного существа и так стремительно погибшего от моих рук. Кто ж знал, что любовь богов действительно может быть такой жестокой?